Левел один. Спрыгнув с каменного карниза, он побрел по коридору в тупичок, куда раньше стаскивал всякие найденные вещи. Он уже давно туда не заходил, но все осталось прежним. Сложенная из обломков каменных плит лежанка, накрытая для мягкости ворохом истлевшего тряпья, чья-то берцовая кость, из которой он начинал было долбить мундштук да забросил, пара узких медных кувшинов — в одном из которых что-то ещё оставалось и лежащий на полу госснаббовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли. Саша лёг на лежанку и закрыл глаза, и почти сразу же далеко-далеко наверху, за множеством каменных потолков, еле различимо запела флейта. Он стал вспоминать сегодняшний день, но слишком хотелось спать. И, начунув на себя часть трепья и устроившись так, чтобы ниоткуда не дуло, он уснул. Сначала ему снился Петя и Такин, сидящие на вершине какой-то башни и играющие на длинной камышовой флейте. А потом приснился Аббас в переливающемся зелёном халате, который долго объяснял ему, что если нажать одновременно клавиши Shift, Control и Return, А потом ещё дотянуться до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажать её тоже, то фигурка, где бы она ни находилась и сколько бы врагов перед ней не стояло, сделает очень необычную вещь: подпрыгнет вверх, выгнется и в следующий момент растворится в небе. Have a nice dos.